так же как и томас мур в ирландских мелодиях шелли полон симпатиями к свободолюбивым стремлениям ирландского народа так же как этот друг байрона он является почитателем Роберта Эмета казнённого английскими палачами за организацию ирландского восстания в дублине шелли выступает в роли политического агитатора в монтанвере на альпах он оставляет греческую надпись я филантроп демократ и атеист. В 18-летнем возрасте Шелль начал писать длинные письма, где излагал свои атеистические и революционные идеи, и направлял эти письма известнейшим английским деятелям, лично ему незнакомым, с просьбой ответить, каким способом можно опровергнуть эти идеи. В 1811 году Шелль собрал воедино все эти материалы и опубликовал их в виде брошюры под заголовком Необходимость атеизма. Несмотря на то, что брошюра эта была подписана математической формулой, авторство Шелли было установлено. Шелли был вызван к декану Оксфорда. Он подтвердил своё авторство, и в тот же день был исключён из университета. После этого начинается мучительная аскетальческая жизнь Шелли. Говоря О бутеизме Шелли мы не должны упускать из виду, что этот своеобразный атеизм связывался у него с чистым пантеистическим мироощущением, которое является формой идеализма, обожествляющей всю природу в виде живой материи. Это так называемый гёлозаизм. Но епископальный суд и Оксфордский университет не хотели разбираться в этих тонкостях. Для них было достаточным заявление Шелли о полном неспоряждении существующих религий и существующих правительственных систем. Шелли испытал первые удары со стороны властей, так же как и Байрон в области семейных отношений. То, что прощалось с королевской семьёй, то в силу ханжеского лицемерного уклада английского мещанства становилось предметом особой ненависти в отношении к носителям вольных мыслей. Шелли был женат первым браком на дочери трактирщика Вестбрука, который преследовал свою дочь, нашедшую в лице Шелли не расчётливого и не в меру великодушного защитника. Шелли в 1814 году познакомился с дочерью почитаемого писателя Годвина, Мэри Волстонкрафт. С нею Шелли отправился на континент, не выдержав преследований в Англии, принявших форму негодования общественного мнения. Королевский суд отнял у Шелли детей и отдал их на воспитание трактирщику Вестбруку, невзирая на то, что этот человек, хоть и признавал 39 параграфов англиканского вероисповедания, но воспитывал детей не гуманными уговорами Шелли, а собственным тяжёлым кулаком. Приговор лорда Элда гласил следующее: Поведение Шелли было в высшей степени безнравственным, но не стыдясь его, он в довершении всего проповедует ужасы атеистического учения. По смыслу закона приказываю отнять детей вышеназванного Шелли и 1/5 его доходов, дабы обеспечить детям религиозное воспитание.